Глава одиннадцатая. Крысиный король. К моменту нашего возвращения на борт Ареса восстановительные действия с Денисом были закончены, нейросеть Медик Зум ему была установлена, и скин медицинской капсулы ждал команды на пробуждение моего брата. Он не рискнул будить его самостоятельно после того, как процедура закончилась, во избежание первичного шока. Как только мы выгрузились и, переодевшись, привели себя в порядок, немного перекусили, и я сразу же переместился в медицинский отсек. Посмотрев логи, я дал и скину древнего медицинского устройства команду на пробуждение. Меня очень обрадовало внешнее преображение. Брат довольно сильно изменился. По меньшей мере скинул десяток лет. Лишний жирок переработался, уменьшился животик, пропала седина в волосах. «Ну что?» «Вставай, лежи, Бока!» — сказал я ему, как только он открыл глаза. «У меня что-то перед глазами», — Денис провел перед лицом рукой. «О, брат, это как раз и есть нейросеть. Сейчас она активируется. Полежи немного, со мной тоже такое было. Там все автоматически настраивается. Кстати, тебе уже загружена база знаний по языку Содружества. Как только нейросеть активируется, ты сможешь ее изучить и начать общаться с командой». Начал я вводный инструктаж. «Все, перестало крутиться», — сказал брат. «Прикинь, на Windows похоже». «Но что-то вроде того, только в твоей голове и не так тупит. Я установил тебе медицинскую нейросеть. Она больше затучена на науку, чем все другие, которые у меня есть». Я подробно объяснял брату, как найти в корневом каталоге загруженные базы знаний и начать их изучение. Так как индекс интеллекта у него оказался 187 единиц, то никаких проблем с изучением баз у него быть не должно. Еще и сетка добавит, когда выйдет на штатный режим. Пока он одевался и удивлялся изменениям, которые произошли с ним, я немного просветил его по поводу обучения новым знаниям и пообещал выделить заинтересовавшие его базы знаний из тех, что у меня были в наличии. Также я кратко объяснил ему результаты нашей вылазки на базу рептилоидов. Он обругал меня за самонадеянность, а потом похвалил за информацию, которую удалось добыть. Теперь нам предстояло действовать очень быстро, поэтому мы сразу же погрузились в бот и вылетели обратно на Землю, чтобы сообща принять какое-то решение по поводу дальнейших действий. Я не был уверен в том, что смогу защитить от вторжения и уничтожения населения планеты. Но мы могли попытаться спасти как можно больше людей. Может быть, получится спрятать хоть кого-то в бункерах или пещерах, Каким-то же образом должны были спастись эти полпроцента населения. Вот этим нам и предстояло заняться. Мига уверенно вел нас к земле. В этот раз можно было особо не таиться, поэтому я прихватил с собой обоих братьев. Игра начиналась нешуточная. Можно было ожидать любой пакости, даже от своих, поэтому два прекрасных бойца будут неплохим подспорьем в любой заварушке. Спрятать бот мы решили в том же самом месте. Как только мы вышли на тропинку, Денис связался с полковником, и за нами выслали транспорт. Было ясно, что местным жителям не стоит видеть двух воинов в штурмовой броне с футуристичного вида оружием на перевес. У водителя, который прибыл за нами, глаза полезли на лоб от увиденного. Представьте себе, идут трое абсолютно обычных земных мужчин в сопровождении двух молодчиков в антроцитовой черной броне и у каждого из них на боку висят устрашающего вида абордажные клинки. Однако, видимо, он был хорошо проинструктирован. Ни слова не говоря, он открыл дверь, и после того, как мы погрузились, направил автомобиль к зданию института. Через полчаса мы уже все сидели в зале для брифингов и пили вкусный кофе со сливками. За моей спиной стояло два брата Ватаха, словно две статуи, и мониторили обстановку. Мне кажется, только ленивый не заглянул посмотреть на двух пришельцев в диковинных доспехах. Минут через десять к нам спустился полковник Лаврентьев, и мы, поздоровавшись, начали свой доклад о результатах нашей разведки. Внимательно выслушав меня, полковник ненадолго задумался. «Судя по тому, что вам удалось узнать, ситуация хреновая. В систему должны прибыть мощные боевые корабли, и каким-то образом они уничтожат...» все живое на нашей земле практически полностью. Да, полковник, я не стану скрывать, что вряд ли я смогу каким-либо образом помешать этому. Один в поле, конечно, воин, но это срабатывает не всегда. Полковник удивился изменением во внешности Дениса. Но я объяснил это медицинскими технологиями, которые доступны нам. Я уговорил брата не раскрывать тайну о наличии у него нейросети, чтобы не быть впоследствии, если удастся выжить препарированным. Денис внял доводом разума и согласился оставить этот вопрос в тайне. Полковник Лаврентьев в свою очередь рассказал нам о том, как прошел его разговор с руководством. Министр обороны очень заинтересовался моей личностью и нам пообещали организовать встречу с президентом страны для выработки единой концепции действий. В принципе, я был не против. Лететь до Москвы всего часа полтора, максимум два, поэтому это не было проблемой. Мы взяли с собой начальника объекта «Вымпел», еще нескольких офицеров, и, вернувшись на том же автомобиле в парк, опять погрузились в бот. Перед вылетом полковник связался с Москвой, и оперативный дежурный подтвердил нашу встречу с высшим руководством страны. Все-таки мне повезло, что брат оказался государственным служащим, тем более работником такой специфической организации. Я сразу же переоделся в скафандр, так я буду выглядеть убедительнее. Через два часа мы уже приземлились на секретном правительственном объекте недалеко от Москвы. Судя по данным оборудования бота, вокруг все буквально кишело системами противовоздушной обороны, скрытыми огневыми точками и патрулями. На всякий случай я запретил Мигу покидать бот. Мало ли что произойдет. Нельзя исключать попытки нашего захвата. Впоследствии я не раз поблагодарил себя за предусмотрительность. Нас встретила группа вооруженных людей, которые увидев доспехи ватахов, ощетинились стволами. Но после короткого объяснения и предъявления полномочий оружие они убрали и провели нас в небольшой аккуратный домик. Он был очень похож на обычный охотничий домик богатенького олигарха, отличало его только одно. Здесь был лифт, который опускался очень глубоко под землю, в один из секретных правительственных бункеров. «Здесь нас уже ждали». В большом зале для брифингов находилось 23 человека, в том числе сам министр обороны, несколько его замов, представители спецслужб и группа, представлявшая аппарат президента. Самого президента, к сожалению, не было. Я наклонился к уху брата и тихонько спросил. «Дэн, а кто хоть сейчас президент? Только не говори мне, что за 15 лет ничего не изменилось». «Не переживай, брат, тот уже давно на пенсии». «Сейчас президентом у нас Алексей Николаевич Доброхотов», — улыбнувшись, ответил он. «Но и фамилии, однако», — удивился я. «Такое ощущение, как будто их специально придумывают». «Лучше тут это не обсуждать». «Министр обороны хоть военный?» — с тоской в голосе спросил я. «Вроде как да», — подтвердил брат. Нас представили и усадили в кресло. За моей спиной все так же стояли двое братьев. Тут на моей нейросети внезапно загорелось окошко сообщения. Сообщение было от Рагнара. Он сообщил мне о том, что в данный момент он регистрирует наличие двух человек с установленными нейросетями, помимо нас. «Вот и кроты», — подумал я. «Значит, кто-то из этих людей работает на врага. Причем этот кто-то не заражен кридами» а вполне осознанно ведет разведывательную деятельность. Ну и как тут быть? Похоже, придется начать разговор с демонстрацией силы. Вот так так. Значит, и сюда они пробрались. Но почему именно таким образом? Может быть, это какие-то другие действующие лица? Я дал команду Рагнару на вычисление этих очень интересных товарищей. К сожалению, сети были неактивны в данное время, и он не смог точно определить их носителей. «Ну что ж, попробуем по старинке». Я настроился и произвел сканирование черепных коробок всех присутствующих и без труда смог определить тех, у кого была установлена нейросеть. Один находился в команде министра обороны, а второй был из аппарата президента. «Вот тебе и секретное совещание». «Брат», — написал я Денису, «делай морду кирпичом и мысленно набирай мне послание». «У двоих здесь присутствующих установлены нейросети, значит, они работают или на рептилоидов, или на каких-то других игроков». «Каковы будут твои предложения? Что нам с ними делать? Ты можешь определить, у кого из этих людей установлена нейросеть?» Засыпал меня вопросами брат. «Да, я знаю, у кого они установлена, подтвердил я. «А ты можешь как-то показать мне, у кого она есть?» «Да без проблем. Сейчас скину картинку». Я выделил на картинке цветом двух человек и переслал ее Денису. «Это очень высокопоставленные люди. Возможно, именно из-за этого первого нет на этом совещании». Я отправил послание братьям с просьбой уделить особое внимание двум этим персонажам. Зная возможности космических цивилизаций, ожидать от этих товарищей можно было всего чего угодно. Я переключил внимание на доклад полковника. Он подробно и обстоятельно рассказывал присутствующим обо всем, что удалось узнать, не раскрывая наш вояж на лунную базу. Я убедил его в этом, поэтому он рассказывал, что всю информацию удалось вытянуть из пленных объектов. Слово взял министр обороны. «Что вы предлагаете конкретно, господа? В сложившейся обстановке, насколько я понимаю, наши технологии не позволяют сражаться с ними». «Необходимо срочно расконсервировать вседоступные бомбоубежища, бункеры, секретные объекты, глубокие пещеры, катакомбы, все, где можно спрятать хоть какое-то количество населения. Обеспечить их ресурсами и продуктами», — предложил полковник. «А где взять на это средства?» — встал один из чиновников аппарата президента. «Вы хоть представляете, сколько государственных денег уйдет, чтобы сделать то, что вы предложили? Это сожрет весь наш бюджет». Вы хотите снизить уровень жизни наших людей? Я не выдержал. Вы что, идиот? Вы понимаете, что очень скоро большей части этих людей не станет. В том числе это коснется каждого из всех здесь присутствующих. Вы понимаете, что это будет геноцид? Вопрос сейчас состоит в том, чтобы хоть кого-то спасти. Эта война уже проиграна. Мы ничего не сможем сделать. «Вы плохо нас знаете, молодой человек», — поднялся со своего места министр обороны. «Мы будем сражаться с любым врагом, как делали это на протяжении тысячелетий наши славные предки. Мы дважды победили фашизм, справимся и в третий раз». «Господин полковник», — обратился я к Лаврентьеву, — «мне кажется, эти напыщенные индюки пересмотрели геройских фильмов. Они реально не понимают, что произойдет». Это бессмысленная встреча, а не угробит жителей страны, которых можно было бы спасти. Да кто вы такой вообще? Кто вам дал слово? Какой-то дезертир утверждает, что он прибыл из космоса! вскочил один из военных. А вот этого не надо? ⁇ Начиная закипать, встал я со своего места. вы-то сами воевали? Шли в атаку под минометным огнем. Что вы вообще знаете о войне? ⁇ Говоривший замолчал а старший в группе аппарата президента встал и произнес. «Господа, думаю, нам всем необходимо посовещаться, обсудить создавшуюся ситуацию, провести консультации с профильными комитетами». Пока он распинался, я написал небольшую записку и передал ее полковнику Лаврентьеву. Дело в том, что я не был уверен в его полномочиях в сложившейся ситуации. Полковник перевернул листок и написал всего два слова. «Захват». «Возможен?» Я медленно опустил глаза и слегка кивнул. Полковник сжал кулак, Давай понять, что можно действовать. Я настроился на разумы носителей нейросетей и одновременно с этим распределил цели для братьев. Активировал стопор, и братья метнулись, размазавшись в воздухе. Оказавшись на другой стороне стола, они схватили начавшие заваливаться тела. Поднялась кутерьма, не ожидавшие этого военные схватились за табельное оружие. «Всем оставаться на своих местах!» — скомандовал полковник. Он набрал на своем телефоне какую-то команду. «Что происходит?» — вскричал министр обороны. «Что вы себе позволяете? Это что, мятеж?» «Успокойтесь, без паники!» — спокойным голосом сказал полковник. «Есть подозрение, что данные товарищи работают на вражескую разведку». Полковник ожидал, что в комнату вот-вот войдут оперативники, однако этого не произошло. «Что-то не так», — сказал он. В этот момент двери в переговорную распахнулись, и в комнату ворвалась группа из пятерых бойцов. Они сразу же сконцентрировали огонь в нашем направлении. Я в который раз поблагодарил свою предусмотрительность, потому что кинетическое оружие скафандра не пробивает. Братья моментально оставили захваченных и, открыв огонь на ходу в течение секунды, уничтожили группу нападавших на нас. Они переместились ко входу и заняли оборону. Толпа гражданских вперемешку с военными сжалась по углам, прикрываясь кто чем. Кто-то залез под стол, кто-то укрылся за кожаными креслами, как будто они могут защитить от выпущенной практически в упор пули. «Полковник!» — крикнул я Лаврентьеву. «Что-то мне перестает, это нравится». Этот вечер становится слишком томным, похоже, нас слили. Согласен. Думаю, сейчас наверху они штурмуют наш бот. Но это у них вряд ли получится, им его просто так не взять, да и бот они вряд ли захотят повреждать. Что будем делать? Этих? Он кивнул на испуганных стрельбой людей. Тоже так просто нельзя бросать. Но тогда сделаем так. Вооружайтесь. Вы кому-нибудь из этой пиздобратии доверяете? Спросил я. «Честно говоря, не особо. Это все кабинетные крысы!» Немного подумав, честно ответил Лаврентьев. «Ну тогда поднимайте автомат. Брат, умеешь пользоваться?» «А что тут уметь? Автомат он и есть автомат. Пострелять смогу!» Подтвердил Денис. «Тогда накидывай на себя броник, вооружайся и держи здесь оборону. Пропускай только нас, все остальные враги. Мы попробуем подняться наружу. Сдается мне там тоже веселье!» Брат сноровисто расстегнул модульный бронежилет. Довольно интересная конструкция, видимо, технологии скакнули далеко вперед. Выглядит лучше, чем наши плитники. Нацепил разгрузку и стал подбирать магазины. Целыми остались два автомата, их он и подобрал. «Мужики», — обратился я к братьям-ватахам, — «постарайтесь стрелять по конечностям. Нам нужно знать, кто все это организовал и почему эти ребята на нас нападают». «Принято, командир» прозвучало в ответ, и мы двинулись в сторону лифта. Подумав, я решил, что было бы проще всего заблокировать нас в нем, поэтому мы нашли возле лифта лестницу и короткими перебежками начали подниматься наверх. На выходе тоже пришлось немного пострелять, но с этим быстро справились. Все-таки скорость у братьев феноменальная. Выглянув на посадочную площадку, мы увидели Миго, прохаживающегося вдоль уложенных редком нападавших. Видимо, все-таки на бот попытались напасть, и пилот вышел разобраться. Мы с братьями, настороженно осматриваясь по сторонам, приблизились к нему и осмотрели нападавших. Все они были одеты в стандартную военную форму. «Командир», — доложил он, — «я сложил их на всякий случай. Несколько еще дышат, но я бы на твоем месте побыстрее их поспрашивал. Броня у них уж очень хлипкая». «Спасибо, миго, это очень кстати», — поблагодарил я его. Я смотрел повреждения на телах. Да уж, штурмовой комплекс оставлял слишком мало шансов на выживание этим ребятам. Повреждения были очень серьезными, и вряд ли бы они смогли выжить. Поэтому я не стал тянуть время, а начал по очереди сканировать их разум. Меня интересовало одно — кто отдал эту команду? Все трое были военнослужащими отдельного батальона охраны. На этом объекте служили давно и были достаточно неплохими профессионалами в своем деле. Меня не интересовало их прошлое, мне нужно было знать точно, кто отдал приказ. Порывшись в памяти, я выяснил, что приказ поступил от начальника охраны. Интересно, где же мне его искать? Однако это я выяснил тоже очень быстро. Оставив Виконта охранять бот, мы с Ватахами отправились в небольшое, отдельно стоящее здание. Под ним и находились казармы батальона охраны. Именно там должен был находиться тот, кто погнал этих ребят на убой. Проверив их разум, я убедился, что это простые служаки, которые просто выполняли приказ. Я немного подлечил их, дав им шанс на выживание. Вход в здание, под которым располагались казармы, оказался заблокирован. Пришлось кару поработать штурмовым комплексом и вынести ее к чертям. Из-за двери сразу же открыли плотный огонь. «Кто это у нас такой прыткий?» Спросил я, но мне никто не ответил, поэтому пришлось настроиться и, просканировав пространство, вырубить двух бойцов, засевших внутри. Судя по знакам различия, один из них и был начальником объекта, тот, кто носил погоны полковника. Приведя его в чувство, я посмотрел ему в глаза и спросил. «Кто отдал приказ на захват?» «Лучше ответь сам. Мне просто интересно, зачем ты погнал парней на убой». Судя по взгляду, офицер был растерян. Он в считанные минуты потерял всех своих людей и не успел дать команду тем, кто находился в патруле и на внешнем кольце охраны. Слишком быстро все произошло. Погрузившись в его разум, я, настроившись на его эмоции, понял, что сейчас он лихорадочно пытается найти выход из ситуации. Времени на разговоры с ним не было, поэтому я начал просматривать последние минуты перед атакой. Однако команды на захват я в них не нашел. Пришлось лезть глубже. Оказалось, что команду на захват международных террористов, то есть нас, он получил сразу же после нашего прибытия, и приказ поступил напрямую от министра обороны. «Сука!» «Полковник!» обратился я к Лаврентьеву. «Министр обороны нас слил. Приказ на захват был от него. Блядство! Там же мой брат сейчас с ними!» «Все назад!» скомандовал я братьям, и мы побежали назад по направлению к центральному зданию. Там сейчас в бункере остался только мой брат, и у меня были большие подозрения по поводу того, сможет ли он отбиться, если на него нападут. Как только мы добежали к центральному входу, я понял, он не смог. И понял я это по одной простой причине. Навстречу мне двигалась группа, сопровождавшая министра обороны. Они вели Дениса, приставив к его голове пистолет. Двое были вооружены автоматами, позади них стоял министр обороны. «Полковник Лаврентьев!» — крикнул он нам. «Сложить оружие и лечь на землю! Прапорщик Ветров, вы арестованы! Сложить оружие и лечь на землю!» Охренев от этого наглого предложения, я спросил у него. «Генерал, а ты ничего не попутал? Ты что, блядь, страх потерял?» «Ничего я не потерял, я знаю, что он твой брат». «Если ты не сделаешь то, что тебе сказано, его завалят. Ты меня понял, прапор?» Довольно уверенным тоном ответил министр. «Вот так так», — подумал я. «Вот где все крысы обосновались». «Ну хорошо, допустим, ты его убил. Дальше что? Две секунды, и вы все мертвы. Какой был в этом смысл?» «Смысл всегда есть. И он в том, что нам нужен твой корабль». «Позвольте поинтересоваться уж не тем ли ребятам, которых мы вырубили вначале?» — спросил я. «Это не имеет значения. Сложите оружие и ложитесь на землю. И того, из корабля тоже сюда вызывайте». «Ну ладно, генерал, Ну допустим, мы сдались. Что дальше? Этой техникой вы управлять не сможете. На что вы надеялись?» «Не заговаривай мне зубы, прапор! Ты грязь под ногтями! Лег мордой в землю!» «Генерал!» «Увы, и грязь под ногтями бывает опасной!» Я настроился и моментально парализовал всю эту группу, всех кроме Дениса. «Ну все, брат, давай выходи, не переживай, они сейчас немножко не в себе!» Денис не смело вывернулся из-под направленного на его голову пистолета и пошел по направлению ко мне. «Что, братан, не так-то просто в людей стрелять?» — спросил я у него. «Да не ожидал просто!» «Сзади навалились, оглушили!» — отмахнулся он, разминая освобожденную из захват руку. «Что это с ними?» — спросил он, кивнув на обездвиженных людей, застывших словно статуи. «Это я их немного парализовал», — пояснил я. «Ты и так можешь», — удивился он. «Человек вообще многое может», — не стал вдаваться я в подробности. «Меня сейчас больше интересует вот этот гаврик». Я подошел к министру обороны. Я знал, что сейчас он меня слышит, как слышит и находится в сознании все они. «Но что, генерал? Не получилось?» «Ай-яй-яй, а теперь мне надо будет кое-что у тебя узнать. Все-все!» Я стал погружаться в его разум, вытаскивая из него всю его память. На это мне потребовалось практически полчаса. Скару и Аргону даже пришлось нейтрализовать патрульную группу, которая вернулась, и, увидев трупа, решил, что это было нападение на объект, и попыталась вступить в бой. Сейчас полковник и Денис пытались оказывать им первую помощь, ну а я блуждал в лабиринтах памяти генерала. Выяснил я там очень много интересного. Самое главное, он уже давно работал на несколько иностранных разведок, но хуже всего было другое. Оказывается, прямо тут, в Москве, существует этакий филиал Содружества. Около пяти лет назад рептилоиды повредили один из пиратских кораблей, и вот тогда части их экипажа и удалось спастись на оборудованном системой маскировки боти. Им ничего не оставалось делать, кроме как вернуться на Землю и попытаться устроить свою новую жизнь здесь. Они очень быстро смогли ассимилироваться и начали проникновение во все важные структуры. Делали они это настолько аккуратно, что никто из рептилоидов не смог об этом узнать. Именно они надоумили министра обороны нас захватить. Все это они сделали для того, чтобы захватить наш корабль. Генерал работал с ними уже три года, и за это время он оказал протекцию многим, что позволило усесться в теплые места всем выжившим пиратам. Взамен они помогали ему, применяя свои знания. А знаний в своей голове они накопили немало. Плюс возможности искина груза пассажирского бота, К сожалению, сам бот был поврежден и с трудом дотянул до планеты. Но сам мозг кораблика функционировал и в данное время довольно плодотворно играл на бирже, позволяя пиратам вести безбедную жизнь и реализовывать многие свои проекты. При помощи знаний из другого мира было организовано несколько корпораций, с которыми были заключены контракты Министерства обороны. Через них прокачивались миллиардные средства и оседали в нужных карманах. Почувствовав, что запахло жареным и что скоро лавочка без бедной жизни закроется, они, получив информацию от генерала, планировали таким образом сбежать с планеты и вывести несколько тонн редкоземельных металлов, ценящихся в содружестве. Генералу пообещали, что он тоже сможет покинуть планету. Оказывается, он был прекрасно осведомлен обо всем, что находится на орбите. Те двое с нейросетями как раз и были одними из пиратов. На всякий случай я выяснил кое-что интересное из профессиональной деятельности министра. Меня интересовали коды доступа к системе управления стратегическими вооружениями. Получив все, что мне было нужно, я отправил генерала погулять в лабиринт, который по-быстрому соорудил у него в голове. Он может мне еще понадобиться, а вывести его из этого лабиринта смогу только я. Так и будет лежать без сознания, пока не настанет его время. Что же касается всех остальных членов группы, Они были личными ставленниками генерала. Их изначально брали на это собрание для участия в захвате. Кстати, именно министр обороны посоветовал президенту не участвовать в этом брифинге из соображений безопасности. Дескать, сначала надо выяснить, кто мы на самом деле такие, каковы наши цели. «Полковник», — позвал я Лаврентьева. «Но вот почему, чем выше забирается человек, тем он сильнее оскотинивается и превращается в такую крысу? Я кивнул на генерала. «Ты что-то узнал?» спросил полковник. «Да уж, узнал». «Все сразу. Я же просил тебя в прошлый раз не сообщать раньше времени им подробности». Полковник пожал плечами. «Извини, Бор, я ведь все-таки военный». «Да я понимаю. В общем, дело обстоит так». Я вкратце обрисовал ему сложившуюся ситуацию. «Сука, крысы!» Лаврентьев сплюнул на пол. «Пока мы там землю носом роем и ребят теряем, они, оказывается, все прекрасно знают. Что нам делать? В аппарате президента еще могут быть эти пираты. Если мы попробуем их взять, они могут получить команду и убрать первого. Этого тоже допускать нельзя. Сейчас нужно собрать все ресурсы, чтобы спасти людей». «Ты прав». «Аргун», — позвал я Ватаха ты можешь мне принести одного из тех, кого связали там, в самом начале?» «Конечно, командир. Кого конкретно притащить?» Я послал ему картинку с фотографией пирата из аппарата президента. Аргун коротко кивнул и размазался в пространстве. «Как они это делают?» — спросил Лаврентьев. «А ты не знал? У них же суперспособности, типа как в кино!» — пошутил я. Как только Аргун доставил пленника, я сразу же начал вскрывать его разум, вытаскивая образы тех, кто был среди членов пиратского экипажа, которым удалось спастись. В данный момент в окружении президента было двое замаскированных боевиков, игравших роль советников. Я попросил Фила, чтобы он вытащил их образы и передал на Рагнар. А уже Рагнар смог соединиться с телефоном полковника и скинуть ему эти образы. «Держи, полковник. Вот эти двое тоже пираты. Их надо нейтрализовать немедленно, но очень незаметно и профессионально. Они могут быть серьезными бойцами. Полковник кивнул. «Где они сейчас, не знаю, связывайся со своей командой, пусть начинают работать. Я бы посоветовал тебе выяснить все про эту шайку-лейку. Все очень подробно. Где-то у них есть бот, еще какие-то технологии. В общем, разбирайтесь. Я думаю, вы сможете организовать сюда людей и навести шороху». Полковник снова кивнул и, отойдя в сторону, начал с кем-то разговаривать по телефону. «К сожалению, эта наша поездка хоть и принесла кое-какие плоды, но не позволила решить главную задачу. Только все сильнее запутала. Сейчас в Министерстве обороны начнется неразбериха. Замы будут тянуть каждое свое одеяло на себя. Я хорошо представлял себе эту кухню. Необходимо было искать какое-то другое решение». Кто в отсутствии министра обороны сможет навести суету? Кто? Кто? А ведь есть начальник генерального штаба. Ну что же, будем действовать по старинке. Поставив задачу Рагнару на поиск личного номера телефона начальника генштаба, я откинулся в кресле и попросил Аргуна поискать по карманам парализованных ребяток парочку мобильных телефонов. «А что такое мобильный телефон?» поинтересовался парень. «А вон, видишь, полковник разговаривает, такая прозрачная штучка, вот такую и мне надо», — объяснил я. «Хорошо, командир, сейчас посмотрю». Он быстро пробежался по застывшим боевикам и через минуту притащил мне пять разных моделей телефонов. Рагнар тут же разблокировал их, для него это не составляло вообще никакого труда, и услужливо ввел мне в первый же попавшийся телефон номер личного мобильного телефона, генерала Николая Станиславовича Крутикина. Я нажал кнопку вызова. Некоторое время в трубке раздавались гудки, но потом послышался твердый мужской голос. «Слушаю, Крутикин». «Здравствуйте, товарищ генерал». «Здравствуйте, с кем я разговариваю». «Товарищ генерал, послушайте меня очень внимательно. Это очень важно. В данный момент вы являетесь одним из высших чинов российской армии. «Министр обороны был скомпрометирован и в данный момент арестован», — начал я. «Это что, шутка какая-то?» — спросил он. «Опять пранкеры развелись. Где вы этот телефон взяли, юноша?» «Товарищ генерал, не совсем я юноша, это раз, а во-вторых, вам знакомо такое понятие, как управление С?» Некоторое время он молчал, а потом произнес. «Я знаю, что это такое». «Тогда, возможно, вы знаете начальника этого управления». «Возможно, что и знаю». Не стал он спорить. «В данный момент министр обороны задержан. Он сорвал очень важные переговоры, имеющие критическое значение для жизнедеятельности страны. Со мной сейчас полковник Лаврентьев. Я попрошу его связаться с начальником управления, чтобы он вышел на вас и подтвердил то, что я вам сейчас сказал. Необходимо собрать всех начальников управлений, особистов, мобистов. Все придется решать с вами напрямую». «Сколько вам понадобится времени на сбор? Нужны только проверенные люди». «Собрать-то я смогу быстро. Но сначала потрудитесь сделать так, чтобы мне позвонили и подтвердили вашу информацию. Иначе по этому номеру телефона вас быстро вычислят и очень быстро будут отправлены специальные службы». «Хорошо, я понял. Ждите». Я отключился. Я попросил полковника Лаврентьева связаться со своим начальником и подтвердить мои слова, выйдя на связь с начальником генштаба. Через пять минут генерал сам перезвонил мне и сказал всего несколько слов. «Ваша информация подтвердилась. Сбор через полтора часа». И положил трубку. «Ну вот и ладушки. Возможно, там компетентные люди сейчас работают. Справиться с поставленной задачей могут только военные, пока гражданские будут лясы точить, рептилоиды всех на мясо пустят». Я позвал полковника и рассказал ему о своем разговоре. У нас есть полтора часа, чтобы попасть на Хорошовское шоссе. Поэтому постарайтесь здесь по-быстрому порешать. Я так понимаю, добраться мы сможем туда быстро. Да и тут, в принципе, не так и далеко, на вашей ласточке долетим за 6 секунд. Подтвердил он и переключился на начавших прибывать людей. Оказывается, я о нем думал хуже, чем было на самом деле. На всякий случай, он заранее выпросил у начальства несколько групп оперативников. Случай этот настал. Видимо, все-таки не зря он занимал свое кресло. Чуйка у полкана была. Оперативники лихо крутили всех. Под особый надзор были переданы министр обороны и два пирата. На всякий случай их я тоже отправил погулять в лабиринте. Исключать предательство никогда нельзя. А если человек в сознании прийти не может, то предать или как-то помешать ему будет очень тяжело. Как только все срочные дела были закончены и все распоряжения розданы, мы погрузились в бот и вылетели по направлению к зданию генерального штаба. Дорога заняла у нас всего 10 минут, и вот мы плавно опустились в огороженном пространстве внутреннего двора. Как только Мигу отключил маскировку, вокруг бота сразу же образовалась группа бойцов рота охраны, вся ощетинившаяся оружием, направленным в нашу сторону. Что же они все нервные такие? как будто бота никогда не видели», — задумчиво проговорил Виконт. «Мы вышли через опарели к нам подошел, судя по всему, начальник караула. Я внимательно осмотрел этого крепкого мужика. На голове у него был очень плохо отбитый красный берет». «Полковник», — обратился я к Лаврентьеву, — «у вас что, красные шапочки охраняют важные объекты?» Он кивнул, соглашаясь. «Майор», — позвал я военного, — «Мы прибыли на важное совещание. Нас тут должны ждать». «Да кто вы вообще такие? Что это за летающая хрень?» — произнес ошарашенный майор. «Вот видите, полковник, я всегда знал, что в военную полицию идут либо конченые мрази, либо конченые дебилы. Не в обиду тебе будет сказано, майор. Я ж тебе, блядь, ясно сказал. Нас тут ждут». «Полковник, вот знаете, почему-то в нашей армии всегда все медленно спускается вниз». Я картинно щелкнул пальцами, и бойцы вокруг бота попадали без сознания. «А если вот так, майор?» — спросил я у начальника караула. «А что вы с ними сделали?» — нашел в себе силы спросить он. «Да ничего, спать уложил. А теперь послушай меня внимательно. У нас очень мало времени, поэтому скручивай кретинизм на минимум и в быстром темпе на заседание генерального штаба нас отведи. Ты меня понимаешь?» комрада, камрада!» — ошарашенный майор закивал. «Ну вот и славно. Пойдем!» Майор развернулся и быстро пошел впереди нас. Ну а мы вчетвером пошли следом. Я оставил брата в боте вместе с Мигу, чтобы тому не было скучно, хотя он и порывался идти с нами. Мы быстро шли по коридорам. Охрана тут было понатыкано достаточно много, пришлось, чтобы не тратить время, просто вырубать всех подряд». Мы вошли в комнату для совещаний. Здесь было достаточно много собравшегося народа. Они что-то негромко обсуждали между собой, сидя за большим овальным столом. Все замолчали и обернулись на нас, как только мы вошли. Здравствуйте, господа! Поздоровался я. Позвольте представиться. Меня зовут Бор Винд. А это полковник Лаврентьев, управление С. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это такое. Пока я говорил... Рагнар доложил, что среди присутствующих никого с нейросетью нет. Это обнадеживало. А я, в свою очередь, провел сканирование на наличие замаскированного Крида, а вот тут, к моему удивлению, он был. Носителем инопланетного паразита оказался, но, конечно же, можно было сразу догадаться, тыловик. Заместитель министра обороны по тылу собственной персоной. Я не стал тратить на него время и просто включил миксер у него в мозгу. Тело офицера задергалось, и он уткнулся в стол. Из носа и ушей потекла кровь. «Что это такое?» — вскочил со своего места генерал Крутикин. «Это инопланетная тварь», — ответил я. «Остальные чистые. Теперь, господа, выслушайте меня внимательно». Рубленными фразами я начал обрисовывать сложившуюся обстановку. Я не стал скрывать от них, что, скорее всего, большая часть населения Земли погибнет, и только от присутствующих здесь зависит, сколько русских людей удастся спасти. Очень жалко, что самый важный сейчас человек оказался тем, кем он был на самом деле. Придется подыскать ему замену. Генерал Крутикин пообещал, что через час зампотыл всея Руси будет назначен его личным решением. «Послушайте, господа». Необходимо уже сейчас начинать экстренно работать. Вам необходимо связаться с управлением С. У них есть сканеры, позволяющие выявлять твари практически со стопроцентной вероятностью и возможности устранять их. Не стоит их жалеть. Это не люди и не думайте о них так. Это пришельцы. Они не вернутся в прежнее состояние. Господин генерал, обратился я к Крутикину. Я думаю, вы справитесь сами. Не медлите ни минуты. И, может быть, удастся хоть кого-то спасти. Сидящие за столом сидели и ожидали указаний. Напоследок я обратился к ним. «Товарищи, если вы что-то можете сделать, придумать, посоветовать, изобрести и делайте это, не ждите указаний сверху. На них уже наплевать, вы сейчас единственная возможность для страны сохранить хоть что-то. Я надеюсь, вы меня понимаете. Всего хорошего, честь имею, товарищ офицер». Я развернулся и отправился на выход. «Я думаю, вам стоит остаться, вам предстоит много работы», — обратился я к Лаврентьеву. «А мне нужно вернуться назад. Оттуда я смогу сделать больше. Хотя бы какое-то время выиграю». «Понимаю вас, Бор». «Берегите себя», — попрощался полковник. Я вышел на улицу, и, погрузившись в бот, мы начали взлет. Дело шло к вечеру, и на горизонте уже появлялась луна. Придется полететь в противоположном направлении. Мы двигались еще два часа, а потом вышли за пределы атмосфер. Предстояло вернуться на арест и решить, что делать дальше.